Глава 20. Я жевал неимоверно сочную и вкусную самсу, прогоняя в голове, как то, что только что услышал от Аджина, отошедшего тем временем к другому столику, за которым расположилась какая-то парочка, по виду напоминавшая студентов, так и то, что ранее мне рассказала Вика. По всему выходило, что Белле помочь не получится. Разных вариантов вроде бы имелось не так и мало. Но каждый из них ни к чему хорошему не вел, даже с учетом и без того невеселой ситуации. Проще говоря, рассматривать их не имело смысла. Ну, кроме разве того, который подразумевал использование Мандрагыра. Он-то как раз казался вполне себе безобидным и приемлемым. Вот только где этакую диковину добыть? Трехсотлетний корень. Всю Европу на пару с Азией обыщи, и то не факт, что найдешь эдакий раритет, в сколько-то свободном доступе. А если и найдешь, так кусочек с ноготок, вроде того, что Вика видела, нет, если пошарить по тайникам и заначкам старых колдовских и ведьминских семейств, то можно данный реликт отыскать. Но кто же тебя в них пустит? И потом, насколько найденного огрызка хватит? На месяц, два. Полгода? Да и вряд ли Белла на подобное предложение согласится. Она девчонка умная, прекрасно понимает, что короткая отсрочка от смерти хуже, чем сама смерть. Каждый день просыпаться с мыслью о том, что могила все ближе, потому что запас мандрогера все меньше. Это, знаете ли, вот жалко мне ее. Жалко и все тут. Думал, что за минувшее время вытравил из себя всю эту чепуху о том, что ближнему надо помогать, а оказалось нет. Затронула какие-то вроде бы с концами оборванные струны в сердце эта девушка. Впечатлила она меня. Может, тем достоинством, с которым готовилась встретить мою госпожу. Может, тем, что в состоянии улыбнуться незнакомцу, когда болит все, и каждый новый день является персональным адом. а может и тем, что в отличие от своей старшей сестры, сумела остаться человеком. Я на самом деле хотел бы ей помочь. Не за награду, без дальнего и ближнего прицела, просто так. Но, увы и ах, пока ничего не получается». «Опять ты?» — услышал я ворчание Аджина. «Я же тебе сказал, не ходи сюда, мой дом не для тебя». Я вытер губы бумажной салфеткой и заинтересованно глянул на ту, кого чистил шаурмячник. Ясно же, что там, у входа, находится примечательная во всех отношениях личность. Почему примечательная? Просто если Абрагим закрывает кому-то доступ в свое заведение, то хоть ты разорвись, а дорогу к нему тебе ввек не найти. Ты будешь видеть стену дома, пустырь, что угодно». Только не эту небольшую по московским меркам едальню. А это особо смогла. Как оказалось, речь шла о молоденькой ведьмочке, хорошенькой до невозможности, и мне представьте себе знакомой. Это она тогда нас с Нифонтовым тут снимать на телефон пыталась. Как бишь ее зовут? Василиса, кажется. Не шуми, обрагим. успокоила набычившегося шаурмячника, сильно немолодая, но все еще импозантная дама в строгом деловом костюме. Она пришла со мной и просто тихонько посидит вон в том уголке. Даже заказывать ей ничего не стану. Считай, что ее здесь вовсе нет. Ну вот, не нашлось сегодня никого, кто бы мог сесть за руль, кроме нее. Марфа. Я ее по голосу узнал. Вот значит, какая ты. «Господин Аджин, я больше не буду!» Губы девушки задрожали, густые ресницы затрепетали, по нежной коже щеки пробежала прозрачная слезинка. «Простите меня, пожалуйста!» «И правда, Абрагим!» — добавила Марфа. «Ну, дура! Ну, сцепилась она у тебя тут третьего дня с девкой-оборотнем!» «Так по молодости все мы ошибки совершали, верно?» «Никто не умер!» Никто претензий никому не выставлял. Что до твоих убытков, они все компенсированы в полной мере, верно? — Я подумаю, — буркнул Аджин. — Вон там, садись. — И гляди у меня, — погрозила девушке старшая ведьма. — Как мы, что бы. — Меня уже нет, — пискнула Василиса, а после уселась в указанном углу на стул, положив ладони на колени и глядя строго перед собой. «Молоденькие ведьмы, они как дети», — задушевно сообщила мне Марфа, устраиваясь напротив. «Только грудь побольше и запросы посерьезнее. А так, все тоже. Ни нервов, ни денег на них не хватает. Здравствуй, Александр». «Мое почтение, Марфа Петровна», — улыбнулся я. «Рад, что мы наконец-то поручкались. Называй меня просто по имени». «Ну, а с учетом твоего юного возраста можешь даже добавлять что-то вроде баба. Я не обижусь. И еще. Давай без лишних расшаркиваний и показной вежливости обойдемся. И еще. Давай с тобой на «ты» сразу сойдем. Я бабка молодежная, у меня даже аккаунт в этом... Э, как его... Э, э, да чтоб вам всем! Васька! Тут вскочила со стула ведьмочка. «Где ты меня зарегистрировала? Ну, мы туда еще фотографии поместили, что с Майбахом и с самоваром. В Инстаграме. Вот!» Марфа снова перевела взгляд на меня. «В нем! Так что не мудри, Александр. Давай по-свойски станем общаться. Не чужие же мы друг другу, верно? Ты меня пару лет назад убить хотел. Я вроде как на это даже согласилась». «Подобные приключения сближают, не так ли?» «Не то слово», — согласился я. «Может, чайку?» «Почему нет?» — кивнула ведьма. «И поесть что-нибудь закажи. Хоть бы даже то же, что у тебя. Мне жирное вообще-то нельзя. Желчный пузырь пошаливает. Но больно хорошо Абрагим готовит. Не могу себе отказать в эдакой малости». И правильно одобрил я ее слова. В жизни мало радостей, поэтому надо грести в обе руки те, которые хоть как-то доступны. Абрагим, можно тебя попросить принести достопочтенной марфе самсы и чаю? Черного, а сама, добавила ведьма. Хорошо! пророкотал Джин, который как раз рассчитал собравшихся уходить студентов. После погрозил пальцем сначала Василисе, которая снова превратилась в сидячий соляной столб, а за ней и Жанне, ошивавшейся у входа, но не смевшей войти внутрь. «О радостях!» — встрепенулась Марфа. — Сразу, пока не забыла. «Как я тебе сказала, Изольда маленько занята и не может сдержать данное тебе слово. Но, если желаешь, можешь реализовать обещанное вон с той мелкой пакостницей». «Она не против». «Васька, ты не против?» «Нет, не против», — снова вскочила со стула голубоглазая ведьма и преданно уставилась на свою повелительницу. Настолько предана, что я засомневался в искренности ее слов и поступков. Где-то в глубине сего действа, как мне думается, спрятана изрядная такая глумежная фига. Тем более, что ведьмака у меня еще не было ни разу. «Любопытно попробовать», — «Вот!» — откинулась на спинку стула Марфа. «Видишь, какая? Ух! Расстарается, будь здоров! Берешь?» «А ведь они меня провоцируют. Вот так вот, незамысловато, без особой фантазии, но тем не менее. То ли хотят из равновесия вывести, то ли проверяют психическую устойчивость, то ли еще чего. Но это все театр. «Ну, а может, просто хотят посмотреть, насколько я тупой, в смысле догадаюсь, что к чему, или нет?» «Хорошо, пусть думают, что тупой. И, пожалуй, закомплексованный. Можно, конечно, двинуться в другую сторону, но в данном случае это не лучший из вариантов. Мне только прицепа в виде этой Василисы не хватало. Тем более, что эта милашка наверняка на ходу подметки режет. По ней видно». «Ну, зачем вы так-то?» — отводя глаза в сторону, пробубнил я. «Настолько буквально. Я просто хотел повстречаться с Изольдой, так, как водится, ну, в ресторан там сходить, в театр, в музей еще можно, картины поглядеть». «Последняя фраза лишняя», — цокнула языком Марфа. «Все испортила». «Да?» — абсолютно искренне расстроился я. «Пережал?» — Есть немного, — ведьма рассмеялась. — Ладно, будем считать, что счет пока один-один. — Но только пока, — уточнил я. — Что до Васьки, не спеши с выводами, — понизив голос, сообщила мне Марфа. — Ты ей глянулся, ведьмак. Имей в виду. — Это приятно. — С приятностью ты ошибаешься. Она всегда получает то, что хочет. Есть у нее такой пунктик. То ли комплексы детские еще не выветрились из головы, то ли еще чего. Я не психолог, а она не пациент. Точно не знаю. Так что впереди у тебя интересные дни грядут, поскольку в покое она тебя не оставит. Впрочем, Васька хоть и ершистая по молодости, но все же славная. Какая любопытная перспектива у меня замаячила на это лето. «Невероятно!» — усмехнулась моя собеседница. Как волком взвоишь от ее проделок, набери меня, попробую помочь. Абрагим принес тарелку с самсой и поставил ее перед головой Ковина. Рядом примостил чайничек и чашку. Спасибо, чинно поблагодарила его ведьма. На здоровье, буркнул Аджин, подождал пару секунд и сказал, ткнув в мою сторону пальцем: Он мой друг. Ладно. очень серьезно произнесла ведьма. «Я запомню это». «Хорошо запомни», — прогудел Абрагим. «И не забывай». Он отошел от стола. Марфа проводила его взглядом и поинтересовалась. «Если не секрет, чем ты его так зацепил, что в друзья попал? Это редкость». «Не знаю», — передернул плечами я. «Может, тем, что в них не набивался?» «Интересная версия, не лишенная логики и остроумия». Я подождал, пока она расправится с едой, и только после, когда в ход пошла вторая чашка чаю, поинтересовался. «Может, перейдем к делу? Не просто же так ты меня на трапезу пригласила?» «Если честно, на ты с ней общаться было адски трудно». всячески мешали вбитые с детства в подкорку правила, гласящие о том, что к людям старше себя следует обращаться на «вы». «Скорее, это сделал ты», — поправила меня Марфа. «Кто оплачивает счет, то ты приглашающая сторона». «Ну, хорошо, пусть будет так. И все же». «А что, Александр, ты в свое загородное имение уже наведался? Верно ведь?» Как же, побывал. Сожженную машину видел, если ты об этом. Стоит, ржавеет, воняет. Соседушка твоя как? Подруженька моя задушевная. Как обычно. Мила, добра, улыбчива. Рыбником меня угостила. И ты его ел? Однако отважный ты парень. Ей меня травить смысла нет. Себе дороже выйдет. И мне ее тоже, это так, на всякий случай. Говорю же, подружки мы, давнее давние, с тех пор, когда твой дед, небось, еще твою же бабулю не встретил. Разве ж я могу желать ей смерти? Наверняка можете. И убили бы, как бы возможность имелась. Ведьма уставилась на меня, отпила чаю, а после одарила меня очередной белозубой улыбкой. А, и убила бы. Кожу с живой содрала. Выпади случай. Как, впрочем, и она меня. Вот только не судьба нам выяснить, у кого хватка крепче. Она в столицу век как не суется, а у меня до нее добраться в вашей лазовке руки коротки. Неприятно такой факт признавать, но что уж теперь. Как есть, так и есть. Самое время переходить к просьбе. И снова Марфа замолчала. Сидела, пила чай, буровила меня взглядом. «Ну, нет так нет. Тогда можно я вопрос задам?» «Спросить можно, но не обещаю, что получишь ответ. Вопросы, они разные, встречаются и такие, которые лучше мимо ушей пропустить». «Ничего особенного, поверь. Есть девушка, у нее болезнь крови. «Лечит ее на совесть, техника, медикаменты, всего хватает. Только врачам там делать уже нечего, она почти мертва. Вопрос вне медицины, что-то придумать можно? И сразу, варианты с живой водой, поцелуем вурдалака и мандрагыром можно не предлагать». «Я сразу про мандрагыр подумала», — призналась Марфа. «Самый надежный способ, не требующий особых премудростей». Вы много трехсотлетних корней видели? Я ни одного. Ну, мне лет побольше, так что видела, не сомневайся. Как-то и постарше созерцала. Тому красавцу пять сотен годков миновала. Моя предшественница и заодно наставница на него тогда у оборотней книгу заклинаний Рогнеды выменила. Так-то. Вот такой здоровый, представляешь? Размером с хорошей... <смех> большой, короче. Но это единичный случай. Обычно с такой ценностью никто не расстается доброй волей. У меня корень двухсотка есть, так я его как зеницу ока берегу. Это же жизнь в чистом виде. Каждый его грамм — дни, недели, месяцы. Что я у твоей хозяйки в свою пользу отчиню. «Значит, сожрали оборотни уже ту красоту, что у вас выцеганили?» «Может, и нет. Скорее, зарыли где-то. Они же все ценное всегда в землю прячут, как видно на инстинктах. Ну, как собаки-кости. Вот и Вернигор, с которым тогда договор заключали, наверняка запихал тот корень в сундук и зарыл его в лицу». Тем более, что у него с доверием к ближним, даже к собственной стае, с какого-то момента сильно нехорошо стало. Может, от того, что погибель свою чуял. Может, от возраста. А может, потому, что слишком много власти над племенем своим себе забрал. Хотя силен был. Силен. Знаешь, как его звали и друзья, и враги? Как? Волчий пастырь. — Такое прозвище, Саша, просто так никому не дают. Такое прозвище заслужить надо. — О чем я? — Ах, да. — Так вот, скорее всего, к корню он не притронулся. — Почему? — Да просто он умер лет через десять после этой сделки, ну или чуть позже. Его старая хрычевка из отдела прикончила. — Павла, мать ее так, э -э Никитишна! Не заберет ее костлявой никак, заразу такую. И ведь справилась она с пастырем как-то, а? Десять лет большой срок. Не вижу логики. Потому что смотришь криво. Вернегор хоть и сдавал потихоньку, но на здоровье или упадок сил не жаловался. Ему стимуляторы не нужны были совершенно на тот момент. Ну, а состая он с роду делиться бы не стал. Даже не сомневайся. Так что лежит этот корень где-то по сей день, позабыт, позаброшен. А через тысячу-другую лет превратится в прах. Неужто не пытались его разыскать? Я пыталась, не стала скрывать ведьма. Только без толку. С оборотнями нам не договориться. Мы с ними друг друга в лучшем случае терпим, и то не всякий раз. Ну, а вслепую перерыли старый дом Вернигора сверху донизу. когда там никого не было. В подполье землю разве что только через сито не просеяли. Нет, ничего. С местным лишаком поговорили, причем добром, без всяких угроз. Но он тоже ничего не рассказал. А его стая? Может, они его нашли? Нет, оборотни тихо жить не умеют. У них вечно душа нараспашку, и пасть разъявлена. Проболтались бы. Да и денег этому племени вечно не хватает, так что прямая дорога к корню, будь он найден. На закрытый аукцион, в качестве лота года. Слышал о таких? Ну вот. А знаешь, Саша, что самое обидное? Что? Книга Рогнеда тоже сгинула в никуда. Когда моя наставница приставилась, я стала в право наследство вступать. И вот тут выяснилось, что не хватает нескольких вещей. которыми она точно владела. Очень непростых вещей, с историей. Кое-что из пропаж потом обнаружилось, причем во владении угла в других ковинов. Вот только я так и не выяснила, как именно к ним эти вещички попали. А книгу Рогнеды не нашла. Вернее, не могла найти до последнего времени. Вот как тут не восхититься, а? Так лихо пристегнуть чужой вопрос к своим интересам. Это надо уметь. Я уже могу с нетерпением выдыхать. И у кого же она находится? Или мне сразу сказать «нет» и мы переведем нашу беседу на какую-то другую тему? Разве я сказала, что моей книгой владеет твоя соседка? А разве это не так? Скорее всего, так. Вот только полной уверенности в том у меня нет. Пока имеются только кое-какие предпосылки, не более. Собственно, я и приезжала к ней именно для того, чтобы разобраться, что к чему, просто поговорить, а попал он на войну. А какие предпосылки? Ну, просто из любопытства хотелось бы знать. Недавно в Москве умер один влиятельный человек. Очень влиятельный. Умер внезапно, вдруг, что кое-кому показалось странным. После того, как его смерть окончательно была признана произошедшей от естественных причин, в качестве эксперта пригласили меня. Я тоже почти согласилась с заключениями врачей, а потом обнаружила кое-что примечательное у него в доме. Потянула за ниточку, клубочек пошел разматываться и привел в лазовку. Интересно, кто ее нанимателем выступал? Хотя нет... Не хочу этого знать. Просто если человек в качестве эксперта привлекает главу не самого слабого Ковена, то это о чем-то договорит. Один раз видела, как Бронислава пускала этот наговор в ход. Она меня еще предупредила о том, что эдакие вещи лучше не делать, если нет полной уверенности в своих силах. Те сущности, которых ты просишь о помощи, непременно уничтожат указанную цель, но после того непременно заявятся и за твоей душой. Такая уж у них структура бытия. И тогда или ты их, или они тебя. Так что это забавы только для взрослых девочек, таких, например, как я. Или твоя соседка Дара, который, кстати, один из деловых партнеров покойного ездил в гости, За два месяца до происшествия. Так не проще ли нанимателю о той поездке рассказать, да и все? Дарья Семеновна сильна, а спору нет. Но против двух-трех десятков хорошо подготовленных ребят с опытом горячих точек ей не устоять. Мы не в кино, мы в жизни. И снова ты прав, Сашенька. Вот только я хорошо знаю свою заклятую подругу и скажу тебе так. «Мне без нее книгу в век не сыскать, как тот Мандрагыр. Она же ее наверняка в тайнике держит, да не простом, а таком, ну ты понял». «Так какой мне смысл в том, что ее убьют, а дом сожгут? Опять же, сообщество может не понять подобный подход к вопросу. Наши дела — это наши дела, людям в них не место». Это вон Ваське хорошо, или твоей подруге Стелли Воронецкой. Дескать, стыд не дым, глаза не выезд. Но сейчас речь идет о другом. Я не себя лично скомпрометирую. Я наверенный мне ковен с многовековой безупречной, с ведьмовской точки зрения, репутацией тень брошу. Это недопустимо. Как у вас все непросто? Можно подумать у вас по-другому. Хотя глупость сказала, конечно, по-другому, и, разумеется, значительно проще. Вам только и забот, что раз в год у дуба собраться, до своих старцев одну ночь потерпеть, с их нудежом на тему того, что мир давно не тот, каким был раньше. Нет-нет, я не иронизирую, все так и обстоит. Наши деды милые и трогательные, улыбнулся я. И давайте-ка ведьмачьих патриархов все же не критиковать. «Они мне как-никак отцы-командиры». «Сильно ты их слушаешь, можно подумать». Глаза Марфы лучились смехом. «Ладно, ладно. Хорошо. Лучше скажи мне, Саша, твое «нет» осталось прежним или мы все-таки можем найти точки соприкосновения?» «Я не до конца понимаю, какие надежды вы на меня возлагаете. Я должен сделать что? Обыскать дом Дарьи Семеновны, когда ее не будет?» подпоить на правах соседа, а после вывести на откровенный разговор? Или даже просто следить за каждым ее шагом? «Мне все варианты нравятся», — бодро заявила ведьма. «В каждом есть свои плюсы. Нет, положительно напрасли, ну, на тебя возводили. Мол, тугодумен, смолен, неконтактен, конфликтен. А как по мне ты прелесть и умничка!» Конечно, мне сразу же захотелось узнать, кто такое говорил, но делать этого я не стал. Тем более, что, может, ничего подобного никогда и не звучало. Просто Марфа решила использовать фразу «триггер» для очередного поворота беседы в нужном ей направлении. И еще. Лучше бы мне с ней не встречаться. Старушка оказалась лютая. Такая меня сожрет и не подавится. Теперь бы уйти отсюда, не влипнув в новые долги и при этом не испортив с ней отношения. А ведь Равнин намекал мне, дурню, на подобный расклад событий, когда про телефон упомянул. «Извини, Марфа Петровна, но нет», — я печально вздохнул. «Это не от того, что я прямо так уж чту узы соседства. Нет. Просто не в тех мы с Дарьей Семеновной отношениях, чтобы друг с другом секретничать или водочку пить». Она терпеть не может меня. Я, ну, тоже не сильно ее жалую. «Как только книга попадет в мои руки, я ее убью», — деловито сообщила мне Марфа. «Давно хочу ее кишки себе на локоть намотать. Еще с того века. И тогда твое существование в лазовке станет куда приятней». Будешь жить-поживать, воздухом дышать, огород копать, с домовым чаи гонять. Девушку ту, что сейчас где-то на больничной койке умирает, в гости позовешь, с далеко идущими последствиями. Может, у вас даже детки после родятся. Детки, когда они маленькие, это сильно забавное. Смотришь на них и всю полноту жизни ощущаешь. Видишь, сколько всего хорошего можно получить, — выполнив лишь одну мою маленькую просьбу. «Значит, есть способ моей приятельнице помочь? Без мандрагыра и вурдалаков?» «Есть», — кивнула ведьма. «Непростой и недобрый, скрывать не стану, но при этом выполнимый и действенный. И что важно, ни к чему подружку твою не обязывающий. Она просто выздоровеет, и все». «А риски они на другой стороне. На моей». «Так о чем речь? Хотелось бы понять». «Ты про дару, бесовку старую или о ритуале?» «О ритуале?» — терпеливо повторил я, стараясь дышать равномерно и через нос. «Перемена участи», — пояснила моя собеседница. «Слышал о подобном? Впрочем, если и не слышал, то все равно понимаешь, о чем идет речь». «Размен жизней!» — кивнул я. «Да, рассказывала мне такое одна ваша иностранная коллега. Черное дело, Марфа Петровна, и очень-очень опасное». «Именно что!» — как-то даже весело подтвердила ведьма. «Не любит твоя госпожа тех, кто в ее изначальные планы вмешивается и карты путает. Потому и взяться за него могут только те ведьмы, которые в своих силах уверены». В Москве сейчас таких четверо, считая меня. В стране, ну, десятка три, не больше. К тому же, ты учитывай, ведьмак, могут, не значит возьмутся. Лично мне одного раза хватило, ко второму не стремлюсь. Разве что пожелаю удружить кому-то, кто мне симпатичен. Для милого дружка и сережка из ушка. Все так и есть. Перемена участи, высшая математика ведьмовства. Данный ритуал меняет судьбы двух людей. Применительно к нашей ситуации это выглядит так. Болезнь Беллы достанется какому-то другому человеку, некой юной и крепкой девушке, не ведающей до сегодня печали и хворей. И девушка эта умрет в тот день и час, который судьбой и смертью не ей отведен. Ну, а Белла после станет жить долго и счастливо. А чего бы нет? Ведь ей достанутся все годы, ранее принадлежавшие той, кто ушел в небытие за нее. Все до последнего. Это очень-очень плохие игры, опасные. И да, Марфа права, мало кому этот ритуал под силу. Мне Жозефина рассказывала, что ее приятельница из Швейцарии как раз таким образом свою собственную смерть отыскала. Она взялась за очень большие деньги провести перемену участи, нашла подходящую по всем показателям жертву, дождалась новолуния и... и все. Нашли ее утром на наизнанку вывернутой, в прямом смысле. Один из полицейских после увиденного в психушку загремел. Вот как его торкнуло увиденное. Не привыкли они там к таким картинам. Короче... Перемена участи — это вам не болезнь на купюру перенести и после ее на дорогу подбросить. Тут все серьезно. Эк, тебя нахлобучило, — рассмеялась Марфа. Ты что, на меня уставился? Да, и такие слова знаю. Сказано же тебе, я бабка современная, стараюсь от жизни не отставать. Ладно, Александр, пойду я. А ты подумай над тем, что я тебе сказала. «Подумай и реши, что тебе нужнее. И еще, кто тебе важнее. Телефон мой у тебя есть. А еще спасибо за нашу встречу. Давненько я с молоденькими мальчиками на свидание не бегала». «Да какой молоденький!» — невесело хмыкнул я. «Мне тридцатка почти». «Поверь, по моим меркам ты сопляк сопляком», — заверила меня ведьма. Несомненно, вкладывая в эту фразу и второй... Глубины смысл. Но при этом ты тот мужчина, с которым мне приятно провести время. Я старая и седая ведьма, это так, но я же еще живая. Не померла пока. Так что до встречи, ведьмак. До скорой встречи! Марфа встала из-за стола и направилась к выходу. Отойдя на пару шагов, она повернулась и негромко произнесла: Да, чуть не забыла. Ты же понимаешь. что все сказанное должно остаться между нами, верно? Это ни в коем случае не угроза и не предупреждение, нет. Это то проявление благородства, на которое надеется слабая женщина, доверяясь благородному мужчине. «Разумеется», — подтвердил я. «Всего доброго». Как катком она меня переехала. Чего скрывать? Нет, какие-то моменты мне предельно ясны. Ритуал сразу нет. И дело даже не в том, что я не желаю лезть во внутренние дела Дары и Марфы или морально-этической составляющей, той, что не мне решать, кому жить, кому умирать. Просто я, ходящий близ смерти, и еще не настолько рехнулся, чтобы обворовать ту, с чьей ладони я ем. А она узнает. Наверняка. Мне ли не знать? «Было славное, но здесь мой выбор ясен предельно. А вот все остальное есть над чем подумать. И в первую очередь над рассказом о корне, который когда-то оборотень в землю зарыл. Ясно, что его и до меня искали, и, наверное, на совесть. И все-таки попробовать стоит. Опять же, тут тебе и доброе дело, и немалая прибыль в перспективе». Если Мандрагыр и вправду настолько велик, как его описала Марфа, то его на все хватит и даже еще останется. Плюс тут замешаны оборотни, а до них у меня имеется отдельный интерес. Я не забыл, что один из них зачем-то хотел попасть в мою квартиру. Вот, может, наконец и выясню, зачем. А что до Дарьи Свет Семеновны? Нет, я не стану предупреждать ее». «Зачем?» «Да, признаться мне, Марфа больше не ее глянулась. Да, бабка она опасная до судорог, спору нет. Но при этом, если можно так выразиться, стильная и с хорошим чувством юмора». «Берегись ее, Сашка», — пробурчала Джин, подходя ко мне. «Она тебя иссушит и выбросит. Я вижу. И той, второе опасайся. Она женщина-змея». «Будет тебя обвивать кольцами, ластится, но когда-нибудь обязательно ужалит». «Однозначно так и случится», — согласился с ним я. «Абрагим, посчитай, сколько я тебе должен, хорошо? Поеду-ка я домой. И еще, не завернешь ли мне с собой самсы с десяток штучек? Очень она у тебя вкусная получилась». На самом деле я прикупил эту снеть не для себя, а для Вавилы Силыча, который был этим моим поступком, несомненно, тронут. Просто мне начало казаться, что в наших с ним и обществом отношениях некий ледок появился, тот, которого перед отъездом и в помине не имелось. А чем подобную напасть лучше всего рушить? Горячей и вкусной едой, а также искренностью в словах и поступках. «С последним у меня так себе, а вот первое обеспечить можно». Весь вечер я гонял в голове короткую, в общем-то, беседу с Марфой, так и эдак раскладывал на составные части ее слова и интонации. Под конец совершенно запутался, расстроился этому факту и в результате уснул. Вот только и сон мне покоя не принес, поскольку в нем, вместо чего-то яркого, бессвязного и феерического, мне явилась серая земля под серым небом, река, несущая невесть куда черные воды, да непроглядный туман, затянувший все до горизонта. «Ведьмак, ты что творишь?» Марана в гневе топнула ножкой и гневно подбоченилась. «А?» «Ты мне что подсунул?» «Душу». Поняв, что именно она имеет в виду, бодро ответил я. «Мертвую душу! Мертвую!» «Какая есть!» — невозмутимо парировал я ее слова. «И, между прочим, вам и такая на пользу пошла. В прошлый раз вас еле слышно было, а сейчас вон как кричите. Значит, что? Прибавилось силенок-то?» «Прибавилось». «Опять же терем ваш тогда чуть ли не прозрачный стоял, а ныне?» «Выглядит как коттедж в элитном поселке, если не лучше». Мной любимы иные души», — сузив глаза, проговорила богиня. «Те, в которых ярь жизни есть. Искра рода!» «Уже говорил, я не убийца. Не по адресу обратились. Если выпадет случай вас побаловать, хорошо». Но лишать людей жизни лишь для того, чтобы разнообразить ваше меню, я не стану. Опять же повторю себя двухлетней давности. Времена изменились, достопочтимая Морана. Сейчас ради небожителей жертвы никто не приносит. Это не времена изменились. Это мне нерадивый служитель попался, буркнула богиня. Не свезло. Обидно сказали, но ладно. Я заложил руки за спину. «Так, выходит, мертвые души вам больше не нужны? Просто у меня в планах еще более полудюжины их значилось, и на десерт еще одна, принадлежавшая сильному, могучему колдуну. Специально этот выводок выслеживать взялся, чтобы вам угодить. Но раз нет, значит нет. Как скажете?» Полдюжины с Гаком? Да еще одна?» — заинтересовалась богиня. «Отчего же? Я их заберу». — Что? — я приложил ладонь к уху. — Не расслышал. Повторите, пожалуйста. — Не дерзи мне, ведьмак, — попросила богиня. — Да, ты делаешь, что можешь, и я... я тебе благодарна. — Вот и замечательно, — заулыбался я. И раз уж речь зашла о благодарностях, то у меня есть пара вопросов. Можно? — Один, — погрозила мне пальцем Марана. «Пока один. Жаль. Хотел я у нее про книгу Рогнеда спросить. Подозреваю, что писана она в те времена, когда моя покровительница еще в самой силе пребывала. Потому она может про нее что-то знать. Просто до смерти интересно, за что именно наставница Марфы отдала полутысячелетний мандрагыр глобального размера. Что такого в этой книге?» Может, она не только Марфе, но и мне самому на что сгодится? Может, там универсальные поздания хранятся, которые не только ведьмам, но и ведьмакам доступны? «Я жду», — поторопила меня богиня. «Одна девушка очень больна», — привычно изрек я. «Болезнь крови. Скоро умрет. Есть ли средства ее спасти? Живая вода и мандрагор не варианты. Их в наше время днем с огнем не найдешь. Вон там, за рекой, стоят курганы. Рука Марана указала на туман, серой подушкой накрывший противоположный берег. В них хранится много разных диковин. И живая вода, и слезы берегинь, что очищают плоть от хворей. И дудочка Леля, способная мертвого из-за кромки в мир живых вывести. А еще в одном из них лежит фляга с предвечной водой, что любые желания исполняет, причем загаданные здесь, в Нави, в твоем мире, непременно исполнится. Зато поручусь. Дай мне силы, ведьмак, и я помогу тебе добыть ту воду или же любое из иных див, что помогут твоей болящей. Кроме дудочки от нее тебе толку мало. Ей только девка может воспользоваться Да не абы какая, а та, которую Лель вниманием своим наградил. Как всегда, дай мне сейчас, а я помогу тебе потом. Вот только, как говорит Маринка, если каждому давать, то развалится кровать. А в вашей книге ничего такого нет, я мотнул головой в сторону терема. Той, что в сундуке лежит. Когда я была той, прежней, то часто делала живое мертвым. Куда реже — мертвое живым. Но то прежде, а теперь... Нет, ведьмак, моя книга тебе не поможет. Врет, зараза. Уверен, что врет. Но уличить ее в этом возможности никакой нет. Мы нужны друг другу. Растарайся там, и я помогу тебе тут, величественно произнесла богиня, и пропавший был и венец снова сверкнул в ее пышных волосах. А теперь ступай. Мир, как и всегда в таких случаях, завертелся в моих глазах, а секунды позже я вздрогнул от резкого и громкого звука, возвестившего о том, что на мой смартфон пришло новое сообщение. И кому ночью не имется?» — осведомилась у меня Жанна. Совсем люди с ума посходили. Может, реклама, пробормотал я, или сообщения от МЧС, они любят их в темное время суток рассылать. Но нет. Не угадал. Это ряжская дала о себе сдать, прислав файл под названием Данные по запросу, входящий номер 873, и короткое сообщение, гласящее: Надеюсь, я тебя порадовала. Порадуй и ты меня. Увы, но пока нечем, Ольга Михайловна. И не знаю, получится ли это сделать в перспективе. «А за сообщение спасибо. Будет чем заняться по дороге в Лазовку, куда я завтра отбуду. Вернее, уже сегодня. И ради правды я очень рад этому, поскольку мне просто необходимо разобраться во всей той груди разнообразной информации, свалившейся на меня за столь короткий период. Разложить ее по кучкам, определить, что в приоритете, а что нет. И еще». С кем мне долго идти по одной дороге, а с кем — до первого перекрестка? Разобраться, определиться, убедиться в том, что фигуры на доске расставлены верно, а после переходить к делу. Время, как известно, не ждет, а летом оно бежит особенно быстро. Уважаемый слушатель!